«Хэхэльф», — доброжелательно сказал один из них, увидев моего друга, — «Альфа-н-да-на-акуса». Второй тоже что-то буркнул. Настолько приветливо, насколько позволяла его да нельзя мрачная физиономия. «Что они говорят?» — тут же спросил я. «Здороваются?» — пожал плечами Хэхэльф. «Просто здороваются со старым приятелем. Говорят, что вот, мол, какой хороший подарок для старого Нда-на-акуса и все в таком роде». Когда будет что-нибудь интересное, я тебе переведу. Муречные итипы в карнавальных костюмах недоверчиво косились в мою сторону. Хехель понял, что нас следует познакомить, и загнул длиннющую речь на совершенно непонятном мне языке. Где-то в середине его словесного водопада мелькнуло моё имя Ронху и тут же захлебнулось в очередном мощном потоке незнакомых слов. Старинные друзья слушали Хэхельфа с возрастающим интересом и важно кивали время от времени, как бы давая понять, что внимательно следят за нитью его повествования. Его усилия не пропали даром. В финале на неприветливых физиономиях Мунаба появилось почти дружелюбное выражение, насколько это было возможно. А это местные кусабаса, то есть зажиточные хозяева. Хэхельф наконец повернулся ко мне. Этого в голубом понче зовут Андун, а второго Чавар. Мои новые знакомые чинныки внули мне, услышав свои имена. Когда-то мы с ними разорили немало чужих огородов, мечтательно закончил Хехельф. В детстве мы были прожорливые и необузданные, как какие-нибудь дикие лесные кырбааты. А кто такие эти дикие кырбааты? тут же встрепенулся я. О, видишь ещё, отмахнулся он. Пошли лучше, сколько можно топтаться на тропе. И мы отправились дальше. Хехельфа вы, друзья детства, чинно поклонились на прощание и пошли своей дорогой. А они все так чудно одеваются, спросил я у Хехельфа, когда разноцветные агибубы его приятели скрылись за раскидистыми кронами деревьев. Если ты имеешь в виду агибубу, то даже самый последний бунапский нищий непременно имеет такой головной убор. хотя бы одну совсем коротенькую из некрашенной материи, но обязательно, сообщил он. Для любого бунабского мужчины агибоба это самая важная часть его имущество. Это и головной убор, и очень крупная денежная единица. Богатство человека бунабы измеряется не в количестве купленных им домов и не в поголовье его стада, а именно в агибобах.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 — Можешь мне поверить, наши непокрытые головы кажутся им такой же нелепостью, как тебе их колпаки. — И только я могу спокойно взирать и на то, и на другое, — неожиданно гордо заключил он. — А Пончо? — спросил я. — Этот такой же обязательный атрибут? — Нет, просто одежда, хотя она символизирует определенное положение в обществе. — Пончо носят не все бунаба, а только куса-баса, зажиточные хозяева, — откликнулся Хехельф. Другие рады бы, а не положено. Кстати, пончо очень удобная одежда, чтобы ты об этом не думал.